Так родилась замечательная идея. Надо аккуратно отодвинуть его в сторону, ну, как если бы он был на месте, но в то же время его там не было. А потом все привыкли бы и... Этот замысел приняли. И некто заставил господина Нувриша производить отравленные свечи. У Нувриша был голем, а големы не отличаются разговорчивостью. Никто бы ничего не узнал. Но все пошло немного наперекосяк. «По-моему, вы пытаетесь каким-то боком приплести к этому делу. Меня?» — пожал плечами дракон, король гербов. «Но повторю, я ничего не знаю об этом человеке, за исключением того, что он был моим клиентом». Ваимс пересек комнату и сорвал с доски кусок пергамента. «Вы создали для него герб!» крикнул он. «Даже показали его мне, когда я был здесь. Месник, хлебопек, свечных дел мастер, помните?» Сгорбленная фигура не издала ни звука. «Когда я первый раз встретился с вами, сказал Ваймс, вы продемонстрировали мне герб Артура Нувриша. Как будто нарочно. Мне это показалось немного подозрительным. Но потом раскрылось происхождение Шнуаби, и обо всем прочем как-то в суматохе забылось». Однако я запомнил, что герб Артура Нуврише очень уж походил на герб гильдии убийц. Нвеймс взмахнул пергаментом. Я долго разглядывал его прошлой ночью. Потом попытался забыть о своем чувстве юмора и посмотрел на вершину герба, на лампу в форме рыбы. Лампа рыба, ламп о пуассон, так она, кажется, называется на вашем языке. Но те ядовитые духи, которые назывались Пуазон, и которыми перетравилась куча народу, до сих пор помнят. Как подходящий Духи пахнут, свеча пахнет. Очень просто. И в то же время заметил это лишь старина Детрит, самый обычный тролль, который мыслит крайне примитивно. А Фред Колонн обратил внимание на то, что девиз написан на современном языке, а не на какой-то непонятной абракадабре. И тут я тоже обратил на это внимание. Поэтому, вернувшись сразу закопался в словаре и знаете, что выяснил? На старо-латотинском это будет звучать как нечто вроде «Арс-Эникса эст-Кандилам». «Арс-Эникса». «Арсениковая, она же мышьяковистая кислота». Ха, «Как вы, наверное, радовались!» «Как хохотали!» Вы недвусмысленно отразили на гербе, кто совершил преступление и как его совершил. А потом отдали герб законному владельцу. Пусть гордится. И неважно, что больше никто не поймет вашего юмора. Главное, вы посмеялись. Ну а мы, обычные смертные, что с нас, дураков, взять? Ваймс покачал головой. Интересная все-таки вещь, эти гербы. Дракон откинулся на спинку кресла. «Дальше я начал прикидывать, что в этом есть для вас», — снова заговорил Ваймс. «О, разумеется, в происходящее вовлечено немало людей, непонятно почему, но вам-то что? Возьмем, к примеру, мою жену. Она выращивает драконов, просто так, не получая с этого никакого дохода. И с вами та же история. Небольшое хобби, чтобы века летели быстрее. Или голубая кровь вкуснее». Знаете, я честно надеюсь, что настоящая причина кроется в чем-нибудь подобном. Что вы какой-нибудь очередной псих с легким подвывертом, но все же обычный псих. Быть может... <свы> Это лишь в порядке предположения. Не подумайте, что я сознаюсь в чем-либо. Быть может, тот, о ком вы говорите... «Думала об улучшении расы», — отозвалась фигура из тени. «Вы что, пытались вывести какую-нибудь особую породу?» С полным отсутствием подбородка, но с зайчьей губой и волчьей пастью усмехнулся Ваймс.